Душа, собиравшаяся отлететь в вечность, вся отразилась в этих словах, которые звучали для шмуки почти так же сладостно, как слова любви. Ты не будешь умирать, не будешь умирать, и я стану зильный, как лев, я буду работать за двоих. Послушай, мой добрый, мой верный, мой чудный друг, мне остались считанные минуты, ведь я умираю, Я не поправлюсь после стольких приступов. Шмуке рыдал, как ребенок. — Выслушай меня. — Плакать ты будешь потом, — продолжал Понс. Ты христианин, смирись. Я ограблен, ограблен теткой Себо. Раньше, чем тебя покинуть, я должен просветить тебя насчет житейских дел, потому что ты не знаешь жизни. У меня украли восемь картин, которые стоят больших денег. Прости меня, это я их продавал. Ты? Я, сказал бедный немец, на нас било подано взуд ко взисканию. Подано в суд? Кем? Потужти. Шмуке пошел за гербовой бумагой, оставленной судебным приставом, и принес ее. Онс внимательно прочитал всю старобарщину. Потом отложил бумагу и долго молчал. До этого дня он интересовался только зримыми плодами человеческого труда и пренебрегал отвлеченной моралью, но теперь вдруг прозрел и увидел все нити интриги, которые плела тетка Себо. На несколько минут в нем опять проснулся темперамент художника, изощренный ум ученика Римской академии проснулась молодость. «Добрый мой шмуке, повинуйся мне беспрекословно. Слушай». Сойди вниз в швейцарскую и скажи этой мерзкой бабе, что я хотел бы повидать того человека, которого прислал мой кузен де Если он не придет, я намерен завещать мою коллекцию музею. Скажи, что я собираюсь писать завещание. Шмуке выполнил данное ему получение, но привратница рассмеялась ему в лицо. Наш ненаглядный был в бреду, ему померещило, что у него в спальне народ. Ей-богу его родственников никто не приходил. шмуки в точности передал Понсу ее ответ. — Я не ожидал, что она такая хитрая, такая зловредная такая продувная бестия, — сказал Понсу, смехнувшись. Она лжет в глаза и за глаза. — Послушай, сегодня утром она приводила сюда еврея по имени Элиама Гюс, романанка, еще кого-то третьего, какого-то неизвестного мне человека, но этот почище тех обоих. Привратница рассчитывала, что пока я буду спать, они оценят мое наследство, но я случайно проснулся и увидел, как все трое разглядывали мои табакерки. Затем тот незнакомый мне человек сказал, что его послал мой кузен Камюзо, я сам говорил с ним, а эта подлая тетка Сибо уверяет, будто все это мне приснилось. «Шмук, друг мой, я не спал!» Я действительно слышал голос того человека, он говорил со мной, оба торговца испугались и шмыгнули за дверь. Я думал, что тетка Сибо выдаст себя. Моя попытка оказалась безуспешной. Но теперь я расставлю другие сети, и эта мерзавка в них попадется. Бедный мой шмуки, ты считаешь тетку Сибо ангелом». Вот уже месяц, как она ради своих корыстных целей делает все, чтобы меня уморить. Мне трудно было поверить, что женщина, несколько лет честно служившая нам, может быть такой бездушной. Доверчивость погубила меня. — Сколько тебе дали за восемь картин? — Пять тысяч франков. — Господи, боже мой, они стоили в двадцать раз больше, — воскликнул Понс. Это лучшее, что есть в моем собрании. У меня остается слишком мало времени, чтобы начать судебное дело. Да кроме того, тебя бы тоже привлекли как сообщника этих мерзавцев. Судебный процесс тебя убьет. Ты даже не знаешь, что такое правосудие. Это сточная канава, где скапливается вся нравственная грязь. Твоя душа не выдержит такой бездны мерзостей. Да кроме того, ты и так будешь богачом. За эти картины я заплатил четыре тысячи франков. Они у меня уже тридцать шесть лет. Нас с тобой обокрали с поразительной ловкостью. Я уже стою одной ногой в могиле. Меня беспокоит только твое будущее. Да, только твое будущее. И я не хочу, чтобы ограбили тебя, самого лучшего человека на свете, ведь все, что у меня есть, принадлежит тебе». Нельзя никому доверять, а ты всегда был очень доверчив. Правда, Бог хранит моего шмуке, это я знаю, но он может на мгновение позабыть о тебе, и они ограбят тебя, как пираты торговые судно. Тетка всего изверка, она моя убийца, а ты считаешь ее ангелом. Я позабочусь, чтоб ты узнал, какова она на самом деле. Пойди, попроси ее указать тебе нотариуса, чтобы я мог составить завещание, и мы поймаем ее с Поличином.